В тот вечер Дуров уехал из казино рано. Крючко проводил его до дома и поехал в Гурову ругаться. Поездку опера на дачу министра он пропустил. Беседа Усова с Артемом Дуровым проходила в накаленной обстановке. У Сергея Львовича Собирина широко поставленный официальный бизнес, побеждал напарника Усов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 У Саверина имеется официальная охрана и боевики, но не постоянные, а по найму. «Завтра к двенадцати он их и пригласит, — упрямо сказал Дуров, понимая, что его слова противоречат здравому смыслу. Кто же устраивает сосаду в собственном кабинете?» Но Опера раздражал самоуверенный Тонусова, его привычка командовать, посылать людей в пекло, оставаясь в стороне. «Может, Парламбалов и пригласит?» «Попытается напугать», — неожиданно согласился Усов. «Если так сложится, ты неохотно уступай».